Слова 30. Вениций Петронию. «Мы знаем, что происходит сейчас в Риме, а чего не знаем, дополнят нам твои письма, дорогой. Когда бросишь в воду камень, то круги волнами расходятся далеко вокруг. Такая волна бешенства, безумия и злобы дошла и до нас от палатина. По пути в Грецию был прислан суда Цезарем Карин» который ограбил города и храмы, чтобы пополнить опустевшую казну. Теперь ценой пота и слез строится в Риме золотой дом. Может быть, мир до ныне не видел подобного здания, но он не видел и таких обид. Ты ведь хорошо знаешь, Карина. Хилон похож был на него, пока смертью не искупил своей жизни. Но до наших сел и городков не дошли еще его люди». Может быть, потому что здесь нет храмов и богатств? Спрашиваешь, чувствуем ли мы себя в безопасности? Отвечу, что мы забыты, и пусть этого будет с тебя довольно. Сейчас из портика, в тени которого я пишу это письмо, виден наш спокойный залив. В нем урса на воде, закидывающего сети в прозрачные воды. Моя жена придет красную шерсть рядом со мной, а под сенью миндальных деревьев... В саду поют наши рабы. Какое спокойствие, какое забвение прежних страданий и тревоги? Не парки, как ты пишешь, придут нить нашей жизни. Нас благословил Христос, возлюбленный Бог наш и спаситель. Мы знаем горе и слезы, потому что наше учение велит нам оплакивать чужие несчастья. Но даже и в таких слезах таится непонятное нам утешение. И надежда, что когда кончится жизнь наша, мы встретимся с милыми нашему сердцу, которые погибли и погибнут еще за божественное наше учение. Для нас пётр и Павел не умерли, но родились в славе. Души наши видят их. И если глаза плачут, то сердца радуются их радостью. «О да, мой милый!» Мы счастливы счастьем, которого ничто не возмутит, потому что смерть, являющаяся для вас концом всего, для нас будет лишь переходом к большей тишине, большей любви, большей радости. Так текут дни и месяцы в нежности наших сердец. Слуги и рабы верят также в Христа, а так как Он заповедовал любовь, то мы все любим друг друга». Не раз, когда закатывается солнце или луна блестит на воде, мы разговариваем с Лигией о прежних временах, которые теперь нам кажутся сном. И когда я подумаю, что эта нежная женщина, которую я взял себе в жены, едва не погибла мученической смертью, вся душа моя хвалит Господа, потому что Он один мог вырвать ее из рук Цезаря, спасти на арене и вернуть мне навсегда». «О, Петроний, ты видел, как много дает это учение сил, крепости в несчастьях, утешения, сколько терпения и бесстрашия перед лицом смерти? Так приди и посмотри, сколько счастья оно приносит в обычной повседневной жизни. Люди до сих пор не знали Бога, которого можно было бы любить, поэтому они не любили и друг друга». Вот причина их несчастья, ибо как свет исходит от солнца, так и счастье излучается из любви. Не научили этой любви ни законодатели, ни философы, не было ее ни в Греции, ни в Риме. А ведь когда я говорю «не в Риме», то ведь это значит, что и во всем мире ее не было. Сухое и черствое учение стоиков, к которому влекутся добродетельные люди, закаляют сердца, как мечи но скорее делает их равнодушными, чем совершенствует их. Да и зачем я говорю об этом тебе, который много учился и больше моего знает? Ведь и ты был знаком с Павлом из Тарса, беседовал с ним, и ты прекрасно знаешь, что в сравнении с учением, которое проповедовал он, все системы ваших философов и риторов – пустые фразы и набор слов без значения. Помнишь вопрос, который он задал тебе? «Если бы Цезарь был христианином, неужели вы не чувствовали бы себя в большей безопасности? Но ты говорил мне, что наше учение — враг жизни, а я отвечаю тебе, что если бы в письме своем я бесконечное число раз повторил слова «я счастлив», то все же не мог бы передать всей полноты своего счастья. Ты мне скажешь на это, что мое счастье в Лигии? Да, милый?» потому что я люблю ее бессмертную душу, и мы оба любим друг друга во Христе. А в такой любви нет разлуки, нет измены, нет старости, нет смерти. Потому что когда пройдет красота и молодость, когда увянут наши тела и придет смерть, любовь останется, как останутся наши души. Пока глаза мои не увидели света, я готов был для Лигии поджечь... Собственный дом. А теперь я говорю тебе, я не любил ее, потому что любить научил меня только Христос. В нем источник счастья и покоя. Это не я говорю, а сама действительность. Сравни ваши наслаждения, за которыми кроется страх, ваши неуверенные в завтрашнем дне радости, ваши оргии, похожие на похороны. Сравни все это с жизнью христиан. И ты найдешь готовый ответ. Но чтобы еще лучше сравнить, приди в наши горы, в наши тенистые оливковые рощи, к нашим тихим зеленым берегам. Тебя ждет здесь мир, какого ты давно не испытывал, и сердца, которые искренне любят. Ты со своей благородной и доброй душой должен быть счастлив. Твой быстрый ум сумеет постичь истину. Когда же ты постигнешь, то полюбишь её, потому что можно быть ее врагом, как Цезарь Тигелин, но остаться равнодушным к ней никто не сможет. О, мой Петроний, и я, и Лигия, мы оба тешим себя надеждой, что скоро увидимся с тобой. Будь здоров, счастлив и приезжай. Петроний получил письмо Вениция в Кумах куда выехал вместе с другими августианцами вслед за Цезарем. Многолетняя борьба его с Тегелином близилась к концу. Петроний знал, что должен погибнуть, и понимал причины этого. По мере того, как Цезарь с каждым днём опускался ниже и ниже, до роли комедианта, шута и наездника... По мере того, как он погрязал в болезненном, грязном и грубом разврате, изысканный ценитель красоты становился ему в тягость. Даже когда Петроний молчал, Нерон видел в его молчании осуждение. Когда хвалил, Нерон подозревал насмешку. Знатный Патриций будил в нем зависть, дразнил самолюбие. Его богатство и великолепное собрание произведений искусства стали предметом вожделений и Цезаря, и всесильного префекта. Его щадили пока ради поездки в Ахайю, где могли пригодиться его вкусы и знакомство с греческим искусством. Но понемногу Тигелин стал убеждать Цезаря, что Карин превышает вкусом и ученостью Петрония. Что лучше его сумеет устроить игры, встречи и триумф в Ахае. С этой минуты Петроний обречен был. Но ему не решились послать приговор в Риме. Цезарь и Тигелин помнили, что этот изнеженный эстет, делающий из ночи день, занятый искусством и пирами, когда был проконсулом в одной из провинций, а потом консулом в столице, выказал удивительную энергию и трудоспособность. Он считался человеком талантливым. Было известно, что в Риме его любят не только простой народ, но и претарианцы – Никто из друзей Цезаря не мог сказать, что Петроний предпримет, поэтому казалось более удобным выманить его из города и привести в исполнение план вне Рима. Поэтому он получил приглашение вместе с другими августянцами приехать немедленно в Кумы. Хотя он и почувствовал, в чём здесь дело но поехал, чтобы не выказывать явного неповиновения и чтобы еще раз показать Цезарю и его друзьям веселое, беззаботное лицо и тем одержать последнюю предсмертную победу над Тигелином. Тем временем всесильный префект обвинил Петрония в дружбе с сенатором Сцевином, который был душой заговора Пизона. Оставшихся в Риме рабов Петрония схватили и посадили в тюрьму. В дом ввели притарианцев. Узнав об этом, Петроний не выказал тревоги. И с улыбкой сказал августианцам, которых принимал в собственной вилле в кумах, «Агенобарб не любит прямых вопросов, поэтому вы увидите, как он будет смущен, когда я спрошу, не он ли повелел взять под стражу моих людей в Риме». И он пригласил их на пир перед дальним путешествием. Он как раз был занят приготовлениями к этому пиру, когда получил письмо Венеция. По прочтении письма Петроний задумался, но тотчас лицо его просветлело, как всегда, и вечером в тот же день он ответил Венецию следующее. «Радуюсь вашему счастью и удивляюсь вашим сердцам, мой дорогой, ибо не думал, что двое влюбленных могут помнить о ком-то третьем, да еще таком далеком». Вы не только не забыли меня, но даже пытаетесь звать в Сицилию, чтобы поделиться со мной вашим хлебом и вашим Христом, который, по твоим словам, щедро наделил тебя счастьем. Если это правда, то чтите его. Я думаю, дорогой, что Лигию вернул тебе также немного и Урс, а немного и римский народ. Если бы Цезарь был иной человек, то я подумал бы даже что дальнейшие преследования были прекращены потому так же, что ты немного родственник Нерону. Ведь Тиберий отдал свою внучку во время она одному из Венициев. Но если ты думаешь, что это все Христос, то не буду спорить. Да, не жалейте ему приношений и жертв. Прометей также много сделал добра для людей, но, увы, Прометей лишь вымысел поэтов. «Между тем люди, достойные доверия, утверждали, что видели Христа собственными глазами. Я вместе с вами думаю, что он самый честный из богов». Вопрос Павла помню, и соглашаюсь, что если бы Меднобородый жил согласно учению Христа, то, может быть, я успел бы еще съездить к вам в Сицилию. Тогда под сенью дерев у Источника мы вели бы долгие беседы о всех богах и о всех истинах, как беседовали некогда греческие философы. Но сегодня я принужден ответить тебе кратко. Я признаю лишь двух философов. Одного зовут Перон, а другого Анакрион. Остальных могу тебе дешево продать вместе со всей школой греческих и наших стоиков». Истина живет где-то так высоко, что даже сами боги не могут рассмотреть ее с вершины Олимпа. Тебе, мой дорогой, кажется, что ваш Олимп выше, и стоя на нем ты восклицаешь «Войди сюда и увидишь такие виды, каких не видывал раньше». Может быть, но я отвечаю «Мой друг, у меня ног нет, и когда ты дочитаешь до конца, думаю, ты сочтешь меня правым». О, счастливый супруг царевны Зорьки! Ваше учение не для меня. Я должен любить рабов, которые носят мне лектику, египтян, которые топят у меня бани, меднобородовы и тигелина. Клянусь белыми ножками харит, что если бы я и захотел этого, то не смогу. В Риме много тысяч людей имеют торчащие лопатки или толстые ноги, или глаза на выкоте, или слишком большие головы. Неужели и этих уродов ты велишь мне любить так же? Где мне найти такую любовь, если нет ее в моем сердце? Ваш Бог хочет, чтобы я любил их всех. Но почему в своем всемогуществе он не дал им форм хотя бы детей не обеи, которых ты видел на палатине? Кто любит красоту, тот не может любить безобразие». В наших богов можно не верить, но любить можно, как любили их Фидий, Прокситель, Мирон, Скопос, Лисип. Если бы я захотел идти за тобой, то не смог бы. А я и не хочу, следовательно, дважды не могу. Ты веришь, как Павел и Тарса, что когда-то на другом берегу Стикса, на каких-то Елисейских полях, вы будете видеть вашего Христа. Прекрасно. Пусть он сам тебе скажет тогда, принял ли он бы меня с моими геммами, с моей любимой вазой, с моими книгами, с моей златокудрой явникой. При мысли об этом мне хочется смеяться, потому что мне Павел говорил, что для Христа надо отказаться от венков из роз, перов и роскоши. Правда, он обещал мне иное счастье, но я ответил ему, что для него я состарился». И что розы всегда будут радовать мой глаз, а запах фиалок всегда будет мне приятнее, чем запах грязного ближнего, субурры. Вот причины, по которым ваше счастье не для меня. Но есть и еще одна, которую я приберег к концу. Причина это меня зовет к себе смерть. Для вас настало утро жизни — А для меня уже зашло солнце, и сумерки спустились на мою голову. Другими словами, я должен умереть, Кориссиме. Не стоит об этом долго говорить, так должно было кончиться. Ты, который знаешь о Генобарбе, легко поймешь это. Тигелин победил, или, вернее, мои победы закончились. Я жил, как хотел, и умру, как мне понравится. Не принимайте этого близко к сердцу. Ни один бог не обещал мне бессмертия, поэтому для меня это не является неожиданностью. Притом ты ошибаешься, виниться утверждая, что только ваше божество учит умирать спокойно. Нет. Наш мир знал раньше вашего, что когда выпита последняя чаша, нужно уйти, отдохнуть. И мы умеем еще делать это красиво». Платон говорит, что добродетель – музыка, а жизнь мудреца – гармония. Если так, то я умру, как и жил, добродетельно. Мне хотелось бы проститься с твоей божественной супругой, словами которыми приветствовал ее когда-то в доме Авла. Много я видел народов. Впервые такую встречаю. Если душа – нечто большее, чем думает Ирон, что моя прилетит к вам по дороге на край океана и сядет у вашего дома в виде мотылька или, по верованию египтян, ястреба. Иначе я прибыть не могу. А теперь пусть вам Сицилия будет садом Гесперид, пусть полевые, лесные и водные богини сыплют вам под ноги цветы Во всех окантах на колоннах вашего дома пусть гнездятся белые голуби.